Метод прерывания невротического шаблона по Федорову. Данный метод я придумал для себя. Когда изучал влияние дыхания в гипнозе, я обнаружил удивительную вещь, которую рекомендую вам попробовать. Первое. Определите симптом, эмоцию в теле и приложите к этой части тела руку. Можно просто положить ладонь в область сердца. Сделайте плавных 7 циклов вдоха. Задержали дыхание – выдох. Во время вдоха представляйте, что вы собираетесь симптом воедино в виде сгустка энергии. Во время выдоха представьте, как эта энергия покидает ваше тело с воздухом. Выходит и растворяется. Второе. После плавных семи циклов вдохов-выдохов сразу же начинайте массировать мочки ушей. Продолжайте дышать также 7 циклов. Третье. Теперь обнимите себя и начинайте поглаживать свои предплечья, выполняя самоуспокаивающие движения. Одновременно продолжайте дышать также 7 циклов. Четвертое. Теперь оцените свое состояние. Выполняйте шаги с первого по третий. До достижения полного спокойствия.